Мы все обернулись и вздрогнули, как ужаленное. Даже безумец проявил некоторый интерес к происходящему. Я судорожно рылся в карманах пальто, пытаясь отыскать средства отодвинуть неизбежное. Уокер не мог найти меня так быстро. Никак не мог. Долго успокаивать себя, к счастью, не пришлось. Вместо Уокера в бар порхнула леди удача. Даже такие легкие ножки, оказывается, могут очень убедительно гремить по железным ступенькам. Мы с облегчением вздохнули. Даже с намадами иметь дело проще, чем с Уокером, когда тот не в настроении. Леди Удача ничуть не изменилась, та же хрупкая фигурка, тоже восточное личико, серебряное платье, очаровательный рот и глаза, сверкающие как звезды. Она стояла перед нами, гордо выпрямившись, с царственной улыбкой, живое воплощение судьбы и всех ее капризов. Выигрыш в лотереи и сердечный приступ, смертельная болезнь и миг совершенства и все, что есть между ними. Мы все были потрясены ее появлением, конечно, исключая Алекса, позволившего себе громко фыркнуть за стойкой. «Вижу, табличка закрыта, больше ни для кого не указ. Знаете, в свое время я, бывало, запирал, и никто не мог попасть внутрь. Придется обновить магическую защиту. Что вам угодно, леди». «Здравствуй, Джон». Она ни на кого больше не смотрела. Я чувствовал себя как самолет в лучах зенитных прожекторов. Я проходила мимо. «Дай, думаю, загляну, посмотрю на тебя. Узнал что-нибудь?» «Я... тут кое-что произошло. Дело довольно интересное». «Ты не ответил на мой вопрос, Джон». «Так ты настоящая намада?» вмешался в разговор грешник. «Вот это да» не ожидал увидеть кого либо твоего уровня воплоти в наше время дождаться вашего появления говорят почти невозможно я здесь неспроста обронила леди удача по прежнему не сводя с меня глаз точно согласился безумец ты не леди удача и не намада безумец побледнел лицо пошло красными пятнами но именно сейчас он выглядел совершенно вменяемым я тебя знаю мы виделись «Раньше». «Все верно», — согласилась гостья, которая не была леди удачей. «Бедный мой». Она благосклонно улыбнулась, но безумец зажмурился и закрылся руками, будто его хотели ударить. «Мне очень жаль, Джон. Я вовсе не хотела тебя обманывать, но предстань я в своем настоящем облике и назовись своим именем, ты бы отказался от этой работы». Прелестная фарфоровая куколка исчезла. Возник новый грозный образ. Безумец отступил и в ужасе прижался спиной к стойке. Несмотря на помраченный рассудок, он видел больше нас. Он зажмурился, отворачиваясь. Гостья была высокой, худой и бледной, с бескровной кожей, широким ртом, орлиным носом и черными волосами, глазами и губами, как на черно-белой фотографии. В ее глазах горел огонь, который мог прожечь вас насквозь. Серебряное платье осталось тем же, но теперь оно выглядело скорее зловещим, чем элегантным. «Здравствуй, Джон», — повторила она грудным голосом, подобным горькому меду. «Я твоя мать». Простые слова, казалось, заполнили бар без остатка. Все вокруг замерло и притихло, будто время остановилось в это мгновение. Я не нашелся, что ответить, да мне и не хотелось. Я готовился к этому долгие годы, а мать вернулась в мою жизнь легко и просто, будто забыла сумочку. Мне следовало быть умнее. Уж, конечно, встреча произойдет на ее условиях, не на моих. О, сколько обвинений и сколько горьких слов успел я заготовить. Думал, за словом в карман не полезу. О тех днях, когда мы жили вместе, я ничего не помню, хотя не так уж я был мал. И это она забрала с собой». Но я никогда не сомневался, что узнаю ее, едва увижу. Можно ли не узнать собственную мать? Но эту суровую, мрачную женщину я видел впервые, вне всякого сомнения. Все вышло так неожиданно, что разобраться в собственных чувствах мне оказалось не под силу. Мать улыбнулась. Думаю, она лишь хотела меня успокоить и ободрить, но улыбка вышла угрожающая, как у большой кошки, примеривающаяся к жертве. «Не молчи, Джун, пожалуйста. Поверь, нам есть о чем поговорить до прихода Уокера. Я уже объяснила, зачем притворилась Леди Удачи. Начать расследование без этой маски? Расследование? А зачем? И при тут я? Зачем задавать вопросы, на которые ты знаешь ответы? И кому? Не понимаю». Надо было растормошить как можно больше народу, заставить всех думать и говорить о началах темной стороны, о ее предназначении, о том, что изменилось за прошедшие века. И еще нужно, чтобы ты мог объяснить всем и каждому, почему и с кого все началось. Тогда они поймут смысл моего возвращения. Мать не сводила с меня глаз, улыбка стала еще шире. Я вернулась, Джон. Столько лет прошло, неужели ты не рад? Ты меня бросила. Она пожала плечами. Это было необходимо. И я не сомневалась, что ты выживешь, как-никак мой сын. И где же ты была столько лет? В разных концах темной стороны, под разными личинами. Я изучала положение дел. Темная сторона сильно изменилась, гораздо сильнее, чем предполагалось. Никто не ожидал ни этого мрака, ни этой безкусицы Ты меня любила? Я не подозревал, что способен задать такой вопрос. Слова вырвались сами собой. Конечно. Поэтому я и оставила тебя с отцом. Ты сохранил человеческую природу и невинность хотя бы на время. И кто же ты такая? Я, Лилит, первая жена Адама, не пожелавшая признать его превосходство и изгнанная из рая. Разумеется, это лишь притча, способ упростить через чушь сложную реальность. Ты ведь не думаешь, что я и вправду так выгляжу? Еще одна маска, надетая в память о прошлом, не более того. Будучи твоей матерью, я выглядела именно так, Джон. Фенелла Дэвис, выговорил я или только подумал. Лилит? Моя мать библейский миф? Совершенно верно. Выглянув из-за моего плеча, подал голос безумец. Лилит не более чем проекция в наш ограниченный мир особой колоссальной сущности, ее тело, кукла, перчатка, надетая для удобства. На самом деле она, ее… Тут он остановился, не найдя подходящих слов. Вполне возможно, в нашем нехитром рациональном языке нужных слов и не было никогда. Видеть безумцу дано многое, но сказать не больше, чем любому из нас. Безумец замолчал и заплакал. Его затрясло. И вслед за этим заходило все вокруг, как при землетрясении между выгибающихся каменных стен на уходящем из-под ног полу затанцевали столы и стулья, заиграли переливы странного света, зазвучали непонятные звуки, расстояния уменьшались и увеличивались, вещи казались близкими и далекими одновременно, а направления непредсказуемым образом менялись. Когда безумец утрачивает связь с реальностью, реальность вокруг него сама лишается связанности. Сквозь пол вновь пробился дуб Мерлина, достал ветвями до потолка и тут же превратился в башню из выбеленных временем костей. Еще мгновение и все пропало. По полу зазмеялись трещины, из глубины которых смотрели гигантские глаза, а на самой границе восприятия скреблись странные твари, твари, которым очень хотелось воплотиться. «Довольно!» – прозвенел голос Лилит, и все пришло в норму. «Воля моей матери оказалась великой стабилизирующей силой!» Успокоился не только мир вокруг, но и сам безумец. Он не только перестал дрожать и плакать, но даже порозовел. «Ты видишь то, чего смертным видеть не полагается!» а Лилит смотрела на безумца не без теплоты. «Вас сотворили не для таких вещей!» «Давай я заберу ненужное знание, верну тебе право на невежество и счастье». «Не надо!» — с неожиданной твердостью отказался безумец. «Горькая правда лучше сладкой лжи, но правда убивает тебя», — возразила Лилит. «Нет, я привыкаю». Меня последнее сообщение встревожило. Громко откашлявшись, я заговорил легко и непринужденно. «Значит, ты Лилит? Я знаю кое-что о тебе». Старый Пью рассказал, когда был моим учителем. «Слепой Пью?» – оживился Алекс. «Викарий, вольнодомец, христианский террорист, он еще жив?» «Жив, жив», – успокоил его я. «Только не перебивай меня больше, не то мамочка превратит тебя в куклу для чайника». Алекс немедленно отобрал у меня пустой стакан. «Все, хватит, в пьяном виде ты представляешь собой угрозу для общества, Джон». В другое время я бы с ним поспорил, но только не сейчас. «Считается, что после изгнания из рая ты была низвергнута в ад, где совокуплялась с демонами и рождала свирепых чудовищ, рыскавших по миру». «Я была молода», — улыбнулась Лилит. «Ты же знаешь, как это бывает, Джон. В юности бунтуешь, а потом всю жизнь приходится жалеть». Я повзрослела и решила разобраться, что к чему. Долго блуждала на разных уровнях реальности, пока не выбрала мир людей. Нельзя сказать, что тогда люди много значили, хватало магических сил и сознаний куда более внушительных, а каждую минуту рождалась по легенде. Я сама создала темную сторону, мир внутри мира, на том месте, которое римляне потом назвали Ландиниумом. Интересный народ эти римляне, самая дикая форма цивилизации. Некоторые из них поклонялись мне, я не возражала. А теперь слушай внимательно, Джон, я дошла до сути дела. Тёмная сторона была задумана и создана как территория, в дело которой ни небеса, ни преисподние не могут вмешиваться. Война между добром и злом идет повсюду, но только не на темной стороне. Можно сказать, это единственное по-настоящему свободное место на земле. Вышло, правда, не так, как я хотела, ну что поделаешь, жизнь есть жизнь. Создание нового мира отняло у меня много сил. Пользуясь случаем, самые серьезные мои противники объединились и вытолкнули меня в лимб. Мне пришлось покинуть реальный мир, а крупные игроки тех времен получили свободу, в том числе и от моих планов. Я не держу на них зла. Почти все они не дожили до сегодняшнего дня. Да и лимб не самое скверное место для ссылки. Его и местом-то назвать трудно, поскольку там бытие на уровне возможности, идеи предметов, лишенных формы, ждут воплощения. «Вроде перворожденных?» – спросил я больше из вежливости. «Нет, конечно. По сравнению со мной перворожденные, как рисунки мелом на доске. Но абстрактная идея сама по себе бессильна и ничего не может». Покинуть Лимб мне удалось только тогда, когда кто-то открыл выход снаружи. Не для меня, правда, но ничего. Дорогу открыли для намады по имени Бабалон, олицетворяющие женское начало. Мне не составило труда занять ее место. Кто-то из участников ритуала сделал ошибку, которой я и воспользовалась, после чего обратно в Лимб меня уже не загнать. Тут бессильные могущественные, и владыки, Я упрятала свой дух в идеализированное тело, образ которого весьма кстати нашелся в сознании моих незадачливых освободителей и постаралась исчезнуть. Во-первых, мне хотелось спокойно посмотреть, что изменилось за время моего отсутствия. Во-вторых, ни к чему было привлекать внимание врагов. Я сумела пережить многих, но не всех, и требовалось время, чтобы набраться сил. Окончательно восстановившись, я разыскала самого толкового из тех, кто по ошибке призвал меня в этот мир, того, кому открылась хотя бы часть истины и родила от него сына. Ребенок привязал меня к реальности. Меня тогда звали Феннелла Дэвис. Нитей у меня раньше не было. Плоть от моей плоти, дух от моего духа. Очень хотелось посмотреть, что из тебя получится. К тому же мне понравилось быть человеческим существом и матерью. Это роль, для которой меня когда-то сотворили. А потом Чарльз узнал. Кто-то рассказал ему, до сих пор не знаю кто. Пришлось сорваться с насиженного места и исчезнуть ради тебя. Если бы мои противники заподозрили, кто ты такой, тебе пришел бы конец. Сам Чарльз, разумеется, не стал бы болтать. Человека, вернувшего в мир Лилит, неизбежно нашла бы скорая и верная смерть, К тому же он не сомневался, что найдет способ отправить меня обратно. Но твой отец оказался в полном одиночестве. Генри к тому времени забрался слишком высоко, а Марк тоже не обрадовался бы, ведь именно он нашел когда-то финелу Дэвис. Чарльз не мог доверять никому, даже собственному сыну. Бедный Чарльз. Я так и не знаю, кто рассказал ему, но кто бы он ни был, он молчит знает, что я сделаю с ним, едва он объявится. Но сегодня я, наконец, так же сильна, как раньше. Крупные игроки, напротив, ослаблены воинами ангелов. Я всегда знала, что нечестивый Грааль расшевелит это болото. Для меня настало время сделать темную сторону такой, какую я задумали. Она должна стать проще и чище. Без сомнения, погибнет много народу, но нельзя приготовить омлет, не разбив яйца. Лилита улыбнулась нам, ожидая комментариев. Перед моими глазами лишь стояла мертвая пустыня, открывшаяся во временном сдвиге. Таково ее представление о чистоте и простоте? Или это означало, что все пошло неправильно и планы провалились? Что могущественные владыки вступили в бой с моей матерью и обе стороны проиграли войну? Нет, произнес я твердо и холодно. А взгляды присутствующих обратились на меня? Обойдемся без опытов я видел во что превратится темная сторона благодаря тебе и мне тоже лучше нам обоим погибнуть я позабочусь об этом если не будет другого выхода острее змеиного зуба лилит покачала головой яблочко от яблони недалеко падает произнес знакомый голос